728. Матерь Огни йоги Усвоение положения сокровенного знания происходит путем становления. Каждое принятое в сознании ассимилируется им, прежде чем утвердиться в нем навсегда. И человек становится тем, что дают ему ассимилированные им знания. Это есть метод изучения и усвоение путем становления. Человек становится таким, каковы его мысли. И этим же путем происходит и перерождение или превражение человека под воздействием усвояемых им идей».